Глава 17 Все равно было у меня ощущение, что мы поступили опрометчиво. Очень опрометчиво. Иначе и не скажешь. Хотя других вариантов, если уж совсем честно, и не имелось. Нам нельзя было оставить свидетелей. Даже в том плане, что мы ушли из деревни ночью и двинулись в горы, это ведь уже само по себе подозрительно. Может быть, и стоило напрямую по горам идти, а не по трассе. Так ведь гораздо меньше шансов кого-то встретить. Да только вот мы не прошли бы, скорее всего. Заблудились. И на этом все и закончилось бы. А трофеи получились нехилые. Три Калашникова сотой серии, все с полимерными прикладами, рукоятками и цевьями с направляющими. У всех крепление «Ласточкин хвост». Только вот прицел имелся у всего одного. Причем самый простой – ОКП-7. На самом деле дурацкий прицел, если так подумать. Уже на дистанцию в 50 метров стрелять из него будет не так уж и просто. Но все равно лучше, чем ничего. Боекомплект по 5 магазинов каждого. Все набито семеркой, патрон военный. Разгрузки, рюкзаки и кое-какая еда и рация, которая у местных оказалась всего одна. А еще к ней имелось зарядное устройство кустарной, но очень хитроумной конструкции. Солнечная панель, инвертор, все, что нужно. И ее я прихватил с собой. Можно будет наши рации подзарядить, они одинаковые и при необходимости прослушивать переговоры между бандитами. Другое дело, что самим пользоваться связью можно только с очень большой осторожностью. Мало ли кто в окрестностях слушает. Так или иначе... «Мы предпочли покинуть заправку как можно быстрее». «Все очень просто. Если Фред решит проверить, что там случилось, если они все-таки услышали, что там этот с пробитым горлом нахрепеть успел, то двинут на машине, а тут едва ли 5 минут ехать. Поэтому собирались в авральном темпе, а потом двинулись в горы, чтобы укрыться. Благо следов ночью при всем желании никто не разглядит, а к утру трава уже поднимется, как роса выпадет». Была, конечно, мысль задержаться. Потому что сколько там народа отправит Фред? Ну, человек 5. А с двумя автоматами, да из засады мы с ними легко справились бы. И подняли бы еще трофеев. А может быть и машину сумели бы захватить. Но я не стал рисковать. Во-первых, в бой ввязываться мне, откровенно говоря, не хотелось. Была вероятность, что мы упустим кого-нибудь, и тогда возвращаться в деревню будет уже нельзя. А у меня там семья. Ну и всегда ведь можно шальную пулю словить. Всякое бывает. Поэтому мы двинулись дальше. Вроде бы и не особо тяжело было идти, но лишний груз замедлил нас, и я стал прикидывать, что, возможно, лучше было бы взять с собой кого-нибудь еще, хотя бы того же Ильяса. А может, хитрый татарин и какой другой способ нашел бы пройти? Он ведь местный, и горы может знать. Но, увы, я понадеялся на то, что мы справимся вдвоем. Так и отправились». То забираясь наверх, то спускаясь вниз, мы прошли напрямик на северо-восток и в конечном итоге выбрались обратно на дорогу. Здесь, если верить атласу автомобильных дорог, страницу которого я нес с собой, вообще ничего не было. Ни заправок, ни кафе, ничего, для чего следовало бы остановиться. Да и дорога после поворота стала так себе. Разбитая двухполоска, ведущая выше в горы. Не думаю, что здесь очень много людей ездило. «Где мы сейчас?» — спросил Роджер. Я вытащил лист Атласа, подсветил фонарем, осмотрелся. Естественно, что указать наше местоположение я мог совсем приблизительно. Но ткнул пальцем. На самом деле получилось, что мы почти к Краснокаменке подошли, совсем недалеко осталось. «Ну что, хоть примерно знаешь, куда нам дальше?» — спросил я. «Знаю», — кивнул он. «Пошли за мной». И он двинулся куда-то на север в сторону возвышенности. Мне не оставалось ничего другого, кроме как пойти за ним. Тут густо росли кусты, так что через них пришлось перебираться. Ладно, хоть я снова камуфляж надел, а он крепкий и не поцарапает. Перебрались через заросли и полезли вверх по холму, шаг за шагом. Мы поднимались все выше, кусты становились реже, склоны круче. И ноги уже начинали побаливать, я ничего не сказал привычкам. Роджер тоже молчал, у него был хороший шаг, не мельтешил, не отставал, шел вровень. Впрочем, он тот еще камелл. Правда, называть я его так не стану, мало ли, вдруг обидится. Ночь была тихой, только ветер иногда шевелил траву и вызывал еле слышный шелест. Ни зомби, ни зверей пока везло. Только где-то вдалеке раз или два ухнула сова. Наверное, сова. Или что-то другое, похожее. Ночью все кажется странным, чем есть на самом деле. «Осталось немного», — пробормотал Роджер. «Должно быть где-то за тем хребтом». Я снова вытащил «Атлас». Повернулся спиной к луне, чтобы не доставать фонари. Деревня здесь, а там вороны сидят, так что лучше не шуметь. Увидел еще одну отметку. Помимо деревни там был еще и монастырь. Интересно, а как у них дела обстоят? Мы продолжили идти. Хребет был не очень крутым, но достаточно высоким. Впрочем, скоро мы перевалили через него, а дальше дело пошло быстрее. Вниз же спускались. А дальше Роджер стал ходить из стороны в сторону в поисках... Одному ему знакомого знака. Я, если честно, не понимал, как он собирался эту штуку найти. Однако скоро он остановился возле небольшого холмика. По крайней мере, в темноте это выглядело именно как холм, но в итоге оказалось контейнером, прикрытым маскировочной сетью. Подцепив ее, он оттащил оказавшееся достаточно большим полотнище в сторону, и я увидел черного цвета параллелепипед с закругленными углами. Достаточно большой. «Не лезь», — проговорил он. «Контейнер заминирован, сперва нужно разобраться с этим». «Хорошо, я сделал шаг назад». «Мины? Ну их нахуй». «Не люблю я такого рода оружие». «Хотя определенные навыки работы имею. Весь мир их запретить пытался. Все цивилизованные страны. Негуманное оружие типа». Однако это никому не мешало ими пользоваться при этом, а уж особенно неграм, с которыми мы воевали. В общем-то, у них, кроме старых калашниковых, домин, да мин хрена особо и не было. Роджер наклонился... Нажал что-то, и наружная оболочка контейнера разъехалась в разные стороны, обнажив цифровую панель. Задумавшись на секунду, он ввел код, и я услышал, как открылись замки. «Готово», — усмехнулся он. «Ну, посмотрим, что нам там Родина отправила». Он поднял крышку. Я подошел ближе и присвистнул. «А ведь немало. Прямо скажем, хорошо их снаряжают. Нас, правда, тоже, потому что времена, когда на аптечке тепловизоры и дроны собирали всем миром, уже прошли». На самом верху лежали карабины М4, причем не в обычном исполнении. Тут и рельса во всю длину, и тактическая рукоять, и приклад какой-то неродной. Это тоже сразу видно. Он взялся за один, вытащил магазин, дернул затвор, после чего нажал на спусковой крючок. Едва слышно щелкнул боек. «Таких шесть штук», — сказал он, откладывая их наружу один за другим. «И вот еще. Следующую винтовку я не узнал. Уж слишком футуристично она выглядела». «Но явно что-то марксманское, потому что длинный тяжелый ствол был видно сразу. И калибр должен быть непромежуточным. Подвинтовочный патрон». «Это М1?» — спросил я. «Да». Он кивнул и тоже отложил ее в сторону. «С такой винтовкой да с хорошим прицелом все, что до 800 метров твое. Если пользоваться умеешь, конечно. Ваша СВД по сравнению с ней сосет, причмокивая». «Зато СВД проще и надежнее», — пробормотал я. «Ну и последний ствол». Он вытащил что-то большое и тяжелое с рукоятью сверху и сложенными сошками. мини ми Аналог вашего РПК — ручной пулемет под промежуточный патрон». «Дай-ка сюда», — попросил я, протянув руки. «Он выдал мне оружие. Я схватил за рукоятки, попытался поднять. Тяжелая штука, очень тяжелая, по ощущениям килограммов семь, не меньше». И это без патронов. Как с нее прицельно стрелять вообще, если только с упора с сошек? Ну и хули толку с нее тогда. «Ну вот, извини, но пулеметов ручных у вас делать не умеют», — проговорил я. «Хуйня, Наша РПК гораздо лучше». «Зато здесь коробы на сто патронов», — сказал он. «А у нас бубны на 96. «Хрен с вами, что лучше», — проговорил он. «Спасибо, что вот это есть. Считай, на юнит оружие». «Если вооружим им тех, кто может таким воспользоваться, то те три десятка бандитов мы зачистим за считанные минуты. И хрен кто потом сможет что-то сделать». «Кидай все прямо на полотно, ничего не будет. Давай посмотрим, что еще там есть». Он снова принялся окопаться. Извлек несколько футляров с прицелами. Открыл один, и я снова присвистнул. Потому что это был Elkhan Spectre. «Отличная оптика с переменной кратностью». Он может как коллиматор работать, а стоит сдвинуть рычажок, и получается простенький четырехкратник. Такие прицелы у нас в ЧВК очень сильно ценились, это я помнил. А вот в России никаких аналогов такой штуки так и не изобрели. А если и сделали, то в серию они не пошли. «Еще оптика», — проговорил он, вытащив еще один футляр. «Льюпальт. Переменная кратность от 6 до 16. «Ты умеешь пользоваться?» — спросил я. «Немного», — ответил он. И я немного, пожал я плечами. Опыта особого нет. «Да один хер до трехста метров эта штука на прямом выстреле сработает без поправок», он махнул рукой. «А я только сейчас начал прикидывать. Ё-моё, это же сколько нам с собой тащить? В рюкзаки упакуем?» «Ну, должны на самом деле. Все-таки контейнер по вместимости не больше, чем наши два рюкзака. Но с другой стороны, сколько же все это весить будет? Может быть, надо было все-таки подождать у заправки? Сука!» «Машина нужна. Прям срочно нужна, без нее вообще беда. Но только вот ее нужно достать, заправлять и где-нибудь прятать, чтобы не спалиться. А нам с нашей подрывной деятельностью попасться эта смерть. Причем не только нам, но и всем близким». «Глушители». Роджер вытащил наружу четыре банки, закрепленные между собой стяжками. «Похоже, что исполнители особо не парились, пихали как есть. И самое главное... Последний футляр, с виду очень простой». Но только вот материал качественный, и это выдавало в нем вместилище очень дорогой техники. Вскрыл, нажал на кнопку и показал мне. «Теплак, что ли?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Такие у нас положено на пулеметы ставить, так что...» Дальше он продолжать не стал, но я закончил его фразу в уме. «Богатство нам привалило настоящее. Иначе и не скажешь». «Ну что там еще?» — спросил я. «Гранаты, магазины и патроны?» — ответил он. «Гранаты нашей М67. Аналог нашей РГД?» «Ну, он скривился лучше, конечно, и патрона много. Медицина кое-какая есть. Теперь только один вопрос, как мы все это нести будем?» «Нагрузимся и понесем», — ответил я, сталкивая со спины рюкзак и бросая его на землю. «А сейчас, мне кажется, нужно наши двенадцатые на ваши М4 менять. Наши, конечно, лучше, но к вашим глушителям есть». В этом и проблема, что на 12-й банку найти трудно, просто потому что крепление там нестандартное. На байонет всего резьбы. И банки от старых автоматов даже под тот же калибр не подходят, а штатных нам пока найти не повезло. Роджер, кстати, на мое замечание скривился, патриот мать его. Но посмотрел бы я, как он со своей «М» по говном ползал бы, хотя и 12-й тут не так, чтобы хорош. Давай магазины набивать будем. Я уселся прямо на землю, благо она была сухой. Рядом положил двенадцатый. Мало ли, быстро отреагировать придется, за ствол схватиться, если кто-нибудь придет. Он вытащил кейс для магазинов, положил его на землю. Рядом набросал несколько пачек патронов. Я взялся, принялся снаряжать. Непривычно они выглядели, остроносые больно и гильзы подлиннее. Но ничего, нормально. Убивают они, как ни крути, ничуть не хуже, чем наши. «Ты уже придумал, где мы все это хранить будем?» — спросил Роджер, принимаясь за то же самое дело. «Место нужно», — кивнул я. «В деревню можно отнести, в мой дом. Не думаю, что его обыскивать будут, но немного. Кое-что точно на базу в городе отнесем. А так, по-хорошему, надо пещеру какую-нибудь искать. В скалах местных. Думаю, найдем». «Тут ты прав», — кивнул он и продолжил работу. «Тем временем один магазин за другим наполнялся патронами. Я остановился на шести... Взял карабин, примкнул, потом достал мультитул, снял штатный племогаситель, накрутил банку. Хорошо. А что немаловажно, такая же банка и на миними становится. Вытащил магазины от Калашникова, заменил их на станаги. Дернул рукоятку затвора, досылая патрон, после чего большим пальцем перекинул предохранитель в положение сейф. Тут отсечки нет. А затвор непривычный, но зато его дергать всего один раз. Потом достаточно с задержки снимать нажатием одной кнопки. Да и не всегда перезаряжаешь, когда магазин закончился, иногда раньше, просто для надежности. «Кстати, научишь разбирать его чистить?» — спросил я. «У меня опыта не так много». «Неужели трофеями не пользовался?» — спросил я. «Нет». Я качнул головой. «Нет, стрелял, конечно, и ваш автомат мне даже нравится». — Ухватистый, неплохой в целом, но у нас проблем со снабжением нигде не было. Хотя было дело, снимал с ваших экспортные сотой серии. Они мне больше нравятся. — Научу, — кивнул он. — Не проблем. — Там все маленькое, посложнее, но разберешься. И остальных научу. Я накинул на планку Элкон, включил. Подсветка прицела заработала. Вскинулся, приложился. Потом перекинул рычажок. Метка тут же увеличилась в размерах, как и изображение. Обратно уменьшилось. «Да уж, хороший прицел, ничего не скажешь». Решил, что потом, если глушитель для Калашникова найду, то на него перевешу. Просто потому, что привычнее. «Пристрелять бы надо», — проговорил я. «Надо», — кивнул он. «Но не здесь, не у деревни. Лучше дальше в горы поднимемся, и там какую-нибудь мишень найдем». Ладно. Я набросил ремень автомата на шею. Потом сложил свой Калашников и положил в рюкзак. «К бою готовы. Давай грузиться». Собирать все пришлось долго, наверное, полчаса провозились, но в итоге перегрузили все содержимое контейнера в рюкзаки. Поднять его удалось с трудом, закинул на плечи. Ну, килограммов 60, наверное, не меньше. С таким весом пройти далеко будет не так уж и просто. Ладно, хоть спинка эргономичная, так что вес распределяется нормально. Не так уж и плохо этот рюкзак, пусть и цвет у него дурацкий. «Держи», — вдруг протянул мне шприц ручку, Роджер. «Это что?» спросил я. «Сил придаст». «Для дальних переходов штука для марш-бросков. Без нее мы с тобой уже через пару километров загнемся просто». Я хмыкнул. «Боевыми стимуляторами пользоваться мне уже приходилось, это точно. Но не американской химией. Да и черт его знает, как организм отреагирует после ранения. Я до конца ведь до сих пор не восстановился. Особенно со стулом проблемы». Но потом сорвал колпачок и всадил иглу себе в ногу прямо через бедро. Хрен с ним. «Роджер прав». Без стимуляторов мы этого так просто не унесем. Он тоже укололся, но в отличие от меня вогнал иглу в шею. Через несколько секунд я почувствовал, как мышцы наливаются небывалой силой. Рюкзак, конечно, не превратился в пушинку, но почти сразу же перестал гнуть меня к земле. И мы двинулись обратно в сторону перевала. Перейдем через него и выйдем на дорогу. Успели мы пройти не очень-то и много. Выйти в небольшую ложбину, за которой был еще один холм, закрывающий от нас дорогу. «Ладно, переберемся через него, а дальше...» Выдохнув, я пошел вперед. Стояла полная тишина, только среди деревьев опять крикнула сова. «Вот не спится же им по ночам!» Но все равно приятно на природе находиться. Гораздо лучше, чем в городе, где зомби бродят. Дальше надо было снова пробираться через кусты. То еще испытание, если с рюкзаками. Но ничего, пошли. Я уже влез в центр зарослей, потянулся к очередной ветке, чтобы отодвинуть ее в сторону когда воздух разорвал выстрел. И стреляли очень близко.